глава 42 Вы совсем охренели со своим нездоровым энтузиазмом — орал белый от бешенства мужик, нависая надо мной как скала над козьей тропинкой. Вы куда полезли ду штатская курица у вас в вашей белокурой головке хоть немного мозгов вообще осталось, да я да если бы мне надоело. Ворвался на полигон, где мы уже несколько дней занимались с девчонками под руководством Сайрона, и, не разбираясь, ещё от ворот, начал орать, как ненормальный. Так и бежал через поле, размахивая шикарным золотисто-рыжим хвостом на затылке. Волосы у него были собраны в эту красивую прическу. Не был бы такой скандальный, я бы даже позавидовала. Красиво. Девчонок моих распугал. Кто сошёл с полосы, туда позапрыгивали обратно. Благо, на первой паре метров ловушек как таковых нет, только пеньки из болота торчат, по которым нужно допрыгать на тот край. Правда, заметив этот их манёвр, он выдал заковыристую, непонятную, но явно матерную тираду, одновременно с этим щёлкнув пальцами. Лабиринт, с находившейся в нём полосой препятствий, вдруг подёрнулся какой-то голубоватой плёнкой, которая замерцала и с тихим хлопком лопнула как мыльный пузырь. Насколько я поняла, таким способом только что были обезврежены ловушки по всей полосе препятствий, о чём свидетельствовали долетевшие удивлённые взгляды тех девочек, что успели пробраться на пару секций вперёд и не застать эпичного появления боевика. Так вот, надоело мне стоять, моргать, как виноватая школьница, и выслушивать эти вопли. Поэтому я примерилась и Наступившая на полигоне тишина от Отчего-то показалось мне хуже утихнувшего ора. Наверное, потому что мужик-крикун побелел ещё больше, а в глазах его засверкала такая ярость, что я почти поверила — сейчас прибьёт. «А чего?» — спрашивается. Я даже не колдовала. Я всего лишь шагнула к нему вплотную и очень аккуратно прикрыла ладонью его раскрытый в крике рот. Ещё успела почувствовать, какие у мужика мягкие губы, прежде чем он от меня шарахнулся. «Магистр Арно!» — выпалил запыхавшийся сайрон, который бежал к нам от самой полосы препятствий все то время, пока, как выяснилось, хозяин полигона разорялся тут почем зря. «Магистр Арно, это моя вина. Я...» «Заткнись!» — коротко бросил ему означенный магистр сквозь доскрежета сжатые зубы. «Я не с тобой разговариваю. А вы, Рис, Айдельвир, извольте пройти со мной в учебную часть». Я думаю, это последний день вашей работы в Академии. М-да. Сейчас приду. Признаться, мне с трудом удалось сохранить спокойный и уверенный в себе вид. Только выведу своих учениц из лабиринта. Из лабиринта? Чуть утихомирившийся было магистр опять побелел и опять заорал. Так они не только что туда позаскакивали, а кто-то уже находился внутри. вы «Идиотка безмозглая! Как вы посмели их туда загнать вообще? Кто вам всем разрешил тут находиться без присутствия преподавателя, придурки? Это нарушение устава Академии, ясно вам?» То есть до этого он на меня орал просто так? За сам факт моего присутствия на полигоне? Просто шикарно. «Вообще-то для того я и здесь». Пришлось смотреть прямо в серебряное от бешенства глаза мужчины и старательно давить дрожь в коленках. «Мои ученицы тренируются, не нарушая никаких пунктов устава. И... Вы здесь никто!» Мужик вдруг резко успокоился и заговорил ледяным тоном. «Штатская фитюлька. Невесть, что возомнившая о себе только потому, что здесь с вами непонятно по какому поводу, слишком нянчится. Так вот, вы перешли границу, Рис, и потащили за собой своих учениц». К вашему сведению, для того, чтобы курировать тренировки на боевом полигоне, надо пройти как минимум одно квалификационное испытание. Как минимум. И пока у вас его нет, вы здесь никто. Такая же косорукая слабосилка, как ваши девочки. О чем вы вообще думали? А если бы кто-то из них покалечился? Вот она бы застряла на одном из уровней. Махнул он рукой в сторону как раз показавшейся на выходе раскрасневшейся довольной Малеки, тут же попятившийся назад от неожиданности. «Чем вы... вы...» Он быстро шагнул ко мне, приблизил лицо и буквально прошипел. «Чем вы смогли бы помочь, а? Её смерть была бы на вашей совести, идиотка, и на моей репутации!» «Магистр Арно...» Меня буквально задвинули за спину, и Сайрон встал стеной перед разозлённым преподавателем. Во-первых, придержите язык, когда разговариваете с дамой. А во-вторых, с чего вы взяли, что у нас не все под контролем? Девушки, ты тоже вылетишь отсюда белым голубем. Никакое родство с ректором не поможет, пообещал магистр Арно. Это я тебе обещаю. Вы все. Ненормальным здесь не место. Я не позволю превращать серьезное учебное заведение в балаган для взбесившихся от безделья дамочек. «Вон отсюда! Будем разговаривать в деканате!» «Я имею право здесь находиться в своё личное свободное время. У меня официальный пропуск», — отчеканил Сай, не шелохнувшись, глядя магистру прямо в глаза. «А также, как выпускник, могу тренировать первый курс». «Боевиков!» — взревел магистр Арно, прерывая парня на полуслове, и добавил на контрасте совсем тихо, практически угрожающим тоном. «Ты, сопляк, себя самым умным возомнил?» «В уставе Академии не указана специализация первокурсников. Я имею право заниматься с отстающими студентами как более опытный старший товарищ. И даже в случае чего, вы сами прекрасно знаете, без труда достану застрявшую студентку на любом из уровней этой полосы, рассчитанной на первый курс». Стоял на своем сайрон, источая уверенность, в которую хотелось верить. но вместе с тем я прекрасно понимала, что в чём-то магистр Арно был по-своему прав. В этом лабиринте не игрушки разбросаны, пусть и ослабленные, но вполне реальные ловушки, несущие опасность. И если кто из моих девочек растеряется, отвлечётся, испугается, в конце концов, даже думать страшно, что может случиться. А ведь в самом деле виноват будет не магистр, принимавший участие в создании полосы, Ни другие преподаватели, придумавшие все эти извращенные, напичканные магией ловушки. Не Сай, пустивший нас сюда по своему пропуску, а в первую очередь я. Именно я несу ответственность за девочек, доверившихся мне. И именно я привела их сюда. «Да что ты говоришь? Тогда что она тут делает? Как преподаватель?» Не унимался тем временем мужчина, махнув в мою сторону рукой. Но весь его гнев сейчас был направлен на Сайрона. И раз уж ты берешь на себя ответственность, какого кхыры лысого ты был у начала полосы, а не внутри неё контролируя прохождение каждой из студенток, твоя магия циркулирует внутри этих ловушек, позволяя в один момент обезвредить их, пресекая возможный несчастный случай? Нет. Ты имеешь преподавательский доступ к системе безопасности этой полосы препятствий? Тоже нет. «Ты, щенок безмозглый, понимаешь, что банально даже не успел бы добежать до той же двадцать пятой секции с огненными стрелами, до того, как они изжарили бы студентку, создавшую слишком слабый щит?» — заорал мужчина, заставив меня судорожно вздохнуть, воочию представив эту картину. А побледнеть. Презрительно хмыкнув, преподаватель еще раз нарочито-медленно оглядел и меня, и парня, и девчонок, испуганной стайкой высыпавших из лабиринта и не решавшихся пока подойти к нам. «Я уже всё сказал. Чудо, что они всё ещё живы, и даже никто не покалечился. Вам же пора прощаться с Академией. Обоим!» Процедил он и, не оборачиваясь, покинул полигон.